Глава 7. Ходатайство и жалобы. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявить ходатайство в праве подозреваемый, его защитник и законный представитель, обвиняемый, его защитник и законный представитель, защитник и законный представитель лица в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера гражданский ответчик его законный представитель и представитель прокурор потерпевший его законный представитель и представитель частный обвинитель его законный представитель и представитель гражданский истец его законный представитель и представитель эксперт свидетель указанные лица вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств имеющих значение для уголовного дела Обеспечение прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство или представляемого им лица соответственно.